Постскриптум В театре сатиры и сокоспич. Дунаевский был заведующим музыкальной частью. Художественным руководителем театра являлся Алексеев. Однажды он подразнил Дунаевского насчет того, что тот изводит горы нотной бумаги, а музыки получается мало. Композитор назвал как контрдовод Чайковского, который ежедневно много работал, несмотря на результаты. Алексей Григорьевич тут же припомнил известные слова Льва Толстого о том, что писать нужно только тогда, когда не можешь не писать. — Значит, я не толстовец, а чайковец! — сокрушенно воскликнул Доноевский. Исаак Осипович впервые приехал в Ленинград в дождливую погоду. На вокзале Утесов сказал ему, — Мы все тебя встречаем, даже дождь. Глава третья Что бы собака не поняла. В 1929 году Леонид Утесов наконец создал то, что в дальнейшем стало делом всей его жизни. 8 марта дебютировал перед публикой его джаз-оркестр. Отныне он лишился покоя. Гастроли, гастроли, гастроли. Утесовский коллектив быстро приобрел большую популярность, а руководитель тем более. После же главной роли в фильме «Веселые ребята» его известность достигла немыслимых пределов, хотя и у этой стороны медали имеется оборотная сторона. В периоды гонения на джаз-музыкантов обвиняли во всех мыслимых и немыслимых грехах, от антинародности до использования сурдин в трубах. Причем сплошь и рядом обвинители плохо разбирались в предмете, что можно увидеть на примере тех же сурдинок. Как-то один музыкальный теоретик выговаривал Утесову за то, что в его джазе используются отвратительные инструменты. — Да что вы! Мы играем на тех же инструментах, которые используются в симфонических оркестрах, — вынужден был оправдываться Леонид Осипович. Например, на трубах. — Трубы трубами, — не унимался его оппонент, — но вы вставляете в них коробки от сардинок. Поляков и Левитин написали для Утесовского джаза обозрение ревю «Первая любовь». Поставил спектакль режиссер Арнольд. Премьера явно провалилась. Утесов успокаивал расстроенных драматургов как мог. «Это не значит, что вы плохо написали», — говорил «Может быть, я плохо сыграл?» Тактичный Арнольд вообще сказал им, «Вы написали замечательно, но кое-что надо поправить. В течение следующего дня...» Он сокращал тексты, упрощал мизансцены, поменял местами все картины, кое-что вообще выбросил, и вечером спектакль прошел с успехом. — Я понимаю, вам неприятно то, что выбросили часть вашего текста, — сказал Утесов автором. Но ведь искусство требует жертв. Считайте, что и жертва искусства. Постскриптум. В те годы Владимир Соломонович Поляков, увлекаясь конным спортом, Завел себе собственного коня. Однажды он ехал на нем по Невскому проспекту, а навстречу по тротуару шел режиссер Арнольд. Увидев знакомого всадника, Арнольд Григорьевич радостно закричал «Наконец-то ты на коне! Заезжай в цирк! Есть идея сценки о том, как драматург купил себе лошадь. Он думал, что она пегас!» Однажды Утесов, припозднившись, заночевал у Арнольда. Они спали в одной комнате. Ночью на кровать забралась хозяйская овчарка. Леонитович боялся пошевелиться и стал по-еврейски окликать Арнольда просить, что -то убрал собаку». Прогнав овчарку, Арнольд Григорьевич спросил Утесова «Почему ты вдруг заговорил на идиш?» «Чтобы собака не поняла», — ответил тот. Как-то музыкант Утесовского, теат Джаза Андрей Дидрихс, зашел побриться к знакомому парикмахеру, который интересовался искусством. Во время бритья он спросил, «Правда ли, что ваш Утесов будет играть парикмахера?» «Да», — подтвердил Андрей. «Я не тощ действительно в одной из интермедий должен был изображать парикмахера. Он что, и брить будет по-настоящему?» «Конечно», — на полном серьезе ответил шутник Дидрикс. Парикмахер восхищенно цокнул языком. «Ах, какой талантливый человек!» Посмотрев спектакль ленинградского мюзик-холла «Музыкальный магазин», в котором Утесов играл несколько ролей, Рина Зеленая ужаснулась. «Боже мой! Если бы я видела этого человека в жизни, я б его убила! Как можно жить с такими лицами? Я не удивлюсь, если узнаю, что у него много любовниц».